4. Адекватное направление. В идеале терапия пограничного пациента проходит этапы по порядку, и после ее завершения пациент остается доволен собой и своей жизнью. Чтобы добиться этого, пациенту, который начинает терапию с первого этапа, может потребоваться несколько лет. Для пограничных пациентов с тяжелой суицидальностью только переход от первого этапа ко второму может занять минимум год или больше. До того, как будет разработана более эффективная терапия, не следует подгонять пациентов, потому что при этом создаются больше проблем, чем решается. К сожалению, ввиду финансовых ограничений, требований современной системы здравоохранения, личных границ терапевта или правил проведения эксперимента, терапевт и пациент не всегда могут поддерживать терапевтические отношения достаточно долго для того, чтобы решить поставленные задачи. В этих случаях очень важно не бросать пациента. Терапевт должен помогать пациенту в составлении альтернативных планов продолжения терапии, учитывая все те причины, о которых говорилось выше, составление таких планов может быть чрезвычайно трудным для пациента, который ограничен в средствах и не может позволить себе частно практикующего психотерапевта. Дополнительная проблема – нежелание многих частно практикующих психотерапевтов заниматься терапией суицидальных и или пограничных индивидов. Может возникнуть необходимость в изучении рынка общественных и недорогих частных психиатрических услуг, а также возможности консультирования сверстниками и участия в группах поддержки, таких, например, как анонимные алкоголики. Если клиницисту с самого начала известно, что терапия будет ограничена во времени, он должен планировать направление к другому специалисту до завершения терапии.